Когда было уже совсем темно, он, никому не сказав об этом, один пошел гулять в парк и заблудился там. А нужно сказать, что парк в кочетах огромный, три версты вокруг, а длина всех дорожек, очень запутанных, 12 верст. Татьяна Львовна не без основания опасалась и раньше, что Лев Николаевич, гуляя один по парку, может почувствовать себя дурно, упасть на какой-нибудь дорожке и тогда его не найти. Несколько человек побежали разыскивать Толстого, стали звонить в колокол, трубить в какой-то охотничий рожок. Из деревни прибежали крестьяне, которые вообразили не что иное, как то, что на сухотиных напали экспроприаторы. И хотя все кончилось благополучно, Толстого встретили на одной из дорожек, обойдя парк, он вышел Поле заблудился и, услыхав звон, пошел на него. В этих вечерних блужданиях видится теперь какая-то неосознанная, полушутливая прелюдия его позднейшего исчезновения и ухода. «Барская жизнь», — отзывался Толстой о кочетах. «Распробарская, красивая, но это барство незаметно, потому что сами хозяева милые и добрые. Знаете, как у нас... «Деспотия – так у них конституция, поэтому там легче жить. Здесь так хорошо, что иногда забываешь, откуда все это берется», – говорила дочь Татьяна Львовна. «Обралось все во многом стараниями хозяина» Михаила Сергеевича Сухотина, члена Первой Государственной Думы, человека энергичного, остроумного, проведшего с Толстым за шахматной доской не один десяток часов. Насмешливый и хладнокровный Сухатин блестяще рассказывал о своих думских впечатлениях. В лицах изображал Аладина, Муромцева и других известных парламентариев и говорунов. Сухатин был одним из тех немногих людей, к мнению которых Толстой в последний свой период прислушивался – О степени доверия к этому человеку говорит тот факт, что положенные на хранение в тульский отдел Госбанка дневники писателя могли быть выданы лишь самому Толстому или, по его доверенности, Михаилу Сергеевичу. Отличался Сухотин и довольно изрядной храбростью в критике Льва Николаевича, иногда яростно нападая на те или иные выражения или страницы писаний Толстого присутствующих одинаково поражала как храбрость Михаила Сергеевича, так и то благодушие, с каким Толстой выслушивал своего зятя, чья кочетовская конституция, видимо, служила достаточно веским доводом в пользу того, чтобы быть выслушанным. Как-то утром, читая в подлиннике Добродетельное рабство Лабаэти, Толстой выписал из предисловия мысль о том, что история, то есть наука истории, скрывает правду. Эти слова, сами по себе способные служить эпиграфом к любой книге, в которой идет речь о живущих или когда-либо живших людях, являются чем-то вроде упрека даже самому добросовестному биографу, рискнувшему вдруг провести свои хрупкие параллели. Летом в Кочетах, собиралось все огромное семейство Сухотиных. Среди своих 12 сестер и братьев Евгения Николаевна была одной из младших. В жаркие дни стол накрывали на большой веранде дома, с которой открывался прелестный вид на сад и на вполне левитановскую даль за ним. Лужайка и парк поступали в распоряжение десятка белорозовых детей обоего пола. Но была ли среди них Любочка? Во всяком случае, во время посещения кочетов Толстым ее не было. Среди многочисленных малолетних сидельцев на коленях великого старца она не значится. Зато есть другое свидетельство их общения, куда более веское и вещественное, чем устные Семейные легенды, обрастающие всевозможными красотами и тщательно подгоняемые под дальнейшую биографию заинтересованного в этом лица. Маленькая книжка со сказками Толстого была, наконец, прочитана маленькой Любочкой, которая выразила свое восхищение ими.